Как только последний зверь стада оказывается снаружи, страж закрывает ворота и задвигает тяжелый засов. Насколько я знаю, западные ворота единственное место, через которое можно попасть в город или покинуть его. Глухая восьмиметровая стена окружает его со всех сторон, и только птицы могут прилетать и улетать, когда им вздумается. На утро страж опять открывает ворота, трубит в свой рог, впускает зверей обратно. И снова запирает створки на засов. На самом деле в засове никакой нужды нет, объясняет мне страж. Все равно никому открыть ворота не под силу, даже если возьмется сразу несколько человек. Но правила есть правила, и я их выполняю. Он надвигает шерстиную шапку до самых бровей и замалкает. Из всех людей, которых я встречал, страж ворот самый огромный. Ни человек, а горам мускулов, на которых вот-вот расползутся по швам и рубашка, и куртка. Время от времени он вдруг закрывает глаза и погружается в исполненское молчание. То ли сказывается его эпахондрия, то ли на время отказывает какая-то функция организма, я разобрать не могу. Но всякий раз, когда он замолкает, мне приходится терпеливо ждать, когда сознание опять вернется к нему. Очнувшись, он медленно открывает глаза. Долго смотрит на меня отрешенным взглядом и, поглаживая пальцами колени, пытается сообразить, кто я и как здесь очутился. Зачем это нужно? Вечером выпускать зверей из города, а утром загонять обратно? Спрашиваю я, когда он приходит в себя. Еще с минуту он безучастно глядит на меня. Так положено, отвечает он наконец. Я просто делаю, что мне положено. Так же, как солнце садится на западе, обставает на востоке. Почти все время свободное от службы у ворот страж точит инструменты. Стены в его сторожке до самого потолка увешаны топорами, ножами, косами, и когда больше нечем заняться, он любовно проходится по их лезвиям точильным камнем. Свежезаточенные лезвия всегда источают бледное леденное сияние. Будто не солнечные лучи отражаются, но сам металл тускло светится изнутри. Я разглядываю ряды инструментов на стенах, и страж неотрывно следит за мной, пряча довольную усмешку в уголках рта. Поберегись, не туда руку сунешь, а в миг без пальца останешься. За скорослом, как корешок дерева, пальцем он обводит свой арсенал. Это тебе не игрушки, которые любой дурак изготовит. Все эти лезвия я сам ковал, все до единого. Я ведь раньше был кузнецом, и все это моих рук дело. Металл ухоженный, баланс что надо. Подобрать рукоятку к лезвию, это скажу тебе отдельное искусство. Вот, возьми что-нибудь, подержи. Только за лезвие не хватайся. Из разложенных на столе инструментов я выбираю самый маленький топорик, сжимаю покрепче. и несколько раз легонько взмахиваю им в воздухе. Действительно, инструмент с легким свистом рассекает пространство, отзываясь на усилие плеча, а может, лишь на мысль о таком усилии, мгновенно и чутко, словно вышкаленная борзая. Что говорить, у стражи есть все основания гордиться собой. «А к этому топорику я даже рукоятку сам выстрогал. Из десятилетнего ясеня». Не знаю, как другие, а я люблю рукоятки из десятилетнего ясеня. Моложе нельзя, старше не годится. Десять лет идеальный возраст. Дерево крепкое, чуть сырое, удар держит отлично. Здесь в восточном лесу хороший ясень растет. А для чего вам столько инструментов? Много для чего, отвечает страж. Зимой для каждого дела найдется. Да вот, придет зима, сам увидишь. Зимы здесь долгие. За воротами для зверей отведено особое место. Небольшое пастбище за оградой, где они спят по ночам. Через пастбище протекает ручей, из которого звери могут напиться, когда захотят. А дальше за пастбищем раскинулся яблоневый лес. Бескрайнее море яблонь тянется до куда хватает глаз и растворяется в дымке у горизонта. Над западной стеной высятся три обзорные башни со смотровыми площадками, на которые можно взобраться по самой обычной стремянке. Простенькие крыши укрывают площадки от дождя, и через железные прутья на окнах удобно наблюдать за зверями в любую погоду. Никто, кроме тебя, не ходит на них смотреть, говорит мне страж. Впрочем, ты здесь недавно. Что с тебя взять? Поживешь, оботрешься. И потеряешь к зверюгам всякий интерес, как все потеряли. Но、ну, разве что в первую половину весны. С приходом весны, рассказывает страж, случается единственная в году неделя, когда люди поднимаются на обзорные башни смотреть, как звери дерутся. Лишь на эти семь-восемь дней, когда самцы линяют, а у самок вот-вот родится потомство. В кротких существах вскипает дремучий инстинкт, и самцы принимаются с невообразимой жестокостью калечить друг друга. И тогда земля омывается кровью, из которой рождаются новый порядок и новая жизнь. Без единого звука они лежат, подогнув ноги в пожухлой осенней траве, а длинная золотая шерсть пылает в лучах заката. Вытянув шеи и застыв точно вросшие в землю скульптуры, смотрят, как последние лучи растворяются в яблоневой листве. И лишь когда солнце совсем заходит, и синяя мгла накрывает зверей с головой, каждый из них расслабляет шею, опускает к земле белоснежный рог и закрывает глаза. Так заканчивается еще один день в жизни города.